В ту минуту, когда Помпей с Липидом вышли из курии, продолжая горячо спорить, возбуждённый шумной толпе чуть не началась свалка, которая могла бы привести к роковым последствиям для республики и вызвать междоусобную войну, исхода которой невозможно было предвидеть. В то время, как тысячи голосов шумно прославляли Липида, другие тысячи, большей частью из трибы Корнелиев, рукоплескали Помпею. Взаимной угрозы и брань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 Множество людей было убито или изранено в эту ночь, и немало было также попыток поджечь дома сторонников Суллы. Пока время происходили описанные события, в кумах совершались другие дела, не менее важные для хода нашего рассказа. В самый день смерти Суллы, вскоре после того, как весть об этом неожиданном событии взбудоражила всех обитателей виллы, туда прибыла с капу какой-то человек — по наружности одежде похожей на гладиатора. Он спросил Спартака, по-видимому, имея к нему какое-то важное дело. Человек этот, с виду лет 40 был колоссального роста и богатырского телосложения. Необычайная сила и ловкость его угадывались с первого взгляда. Лицо его, с грубыми некрасивыми чертами и очень смуглой кожей, с землистым оттенком, было все усыпано прыщами, словно изрытое оспой.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 Здание, где помещались гладиаторы, отстояло довольно далеко от виллы, и пока один из рабов бегал позвать Спартака, приезжий прохаживался по аллее между дворцом Суллы и домом гладиаторов, осматривая окружающие богатство и роскошь. Но не прошло и четверти часа, как раб вернулся, а вслед за ним показался и Спартак, спешивший с распростёртыми объятиями навстречу к своему гостю. Со своей стороны и тот бежал к нему, протягивая руки,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 Клянусь богами Германии, ты хочешь погубить наше дело. Напротив того, я хочу, чтобы оно увенчалось полным успехом. Так не кричи же, необузданный человек. Ведь мы должны быть осторожны, чтобы достигнуть нашей цели. Достигнем ли? И когда же? Вот что мне нужно знать. Я желал бы, чтобы это произошло при моей жизни. Надо, чтобы дело созрело. Кизил зреет со временем, лежа в соломе. Но такой фрукт, как наше восстание, знаешь ли, как он созревает? С помощью мужества, смелости, риска. Идем на удалую. Раз что дело начнется, ты увидишь, как все пойдет, само собой. Но послушай, Мижа, терпение. Сколько человек удалось тебе привлечь в эти три месяца к нашему союзу в школе Лентула Ботиата? Сто 130 Сто тридцать из десяти тысяч? и ты находишь такой плод наших более чем годовых усилий достаточно зрелым или, по крайней мере, окрепшим, чтобы от него можно было ждать какой-нибудь пользы. Как начнется восстание, ты увидишь, сколько к нему пристанет гладиаторов. Но как же они пристанут, не зная ни кто мы, никакие наши цели, никакими средствами мы располагаем? Ведь чем более доверие успеем мы внушить нашим товарищам в этом предприятии, тем больше шансов успеха будет у нас». Пока пылки Акномао молчал, размышляя, по-видимому, о словах Спартака, тот продолжал. «Вот хотя бы ты, Акномао, ты сильнейший и наиболее уважаемый из десяти гладиаторов школы Ботиата. Что ты успел сделать до сих пор? Много ли людей привлек ты к нашему делу? Многие ли из них знают наши цели? И не устрашает ли их, не внушает ли им недоверие твоя чрезмерная пылкость и необдуманность? Много ли найдется в школе Лентула таких людей, которые знают меня или Криса и питают к нам доверие и уважение. «Но это может быть потому, что я не получил греческого образования, как ты, и не обладаю даром красноречия. Поэтому я старался уговорить нашего ланиста батиата пригласить тебя учителем в нашу школу, и успел в этом, как ты убедишься, из этого письма, которым он приглашает тебя приехать в Капую». Говоря это, Акномау достал из-за пазухи небольшой лист папируса, свернутый в виде письма, и подал его Спартаку. У того радостно заблестели глаза, когда он развернул дрожащими руками папирус и стал читать его. Ботят писал, что, наслышавшись об его искусстве и храбрости, он просит его быть руководителем и учителем в его школе гладиаторов в Капуе и обещает ему за это роскошное содержание и хорошее жалование». От «Отчего ты, необузданный окномао?» — спросил Спартак, кладя письмо за пазуху. «Не вручил мне прежде всего это письмо, вместо того, чтобы терять время в нелепых криках и угрозах. Вот чего я давно и страстно желал, не смея надеяться, что желание мое исполнится. Вот где мне место. Среди этих десяти тысяч товарищей!» — вскричал он с лицом. Там я буду привлекать одного за другим к нашему делу и в душу всех волью ту веру, которая горит в моей груди. Оттуда, из этой школы, выступит по данному знаку в один прекрасный день армия в десять тысяч рабов, которые выкают себе непобедимые мечи из своих позорных цепей. Ах, наконец-то, наконец-то я проникну в гнездо змей, которые должны ужалить и обить крылья гордого латинского орла». Рудиарий, вне себя от радости, снова достал письмо, чтобы перечитать его, потом обнял Акномао и стал в возбуждении ходить взад и вперед, произнося отрывочные, бессвязные слова. Акномао стоял и глядел на него довольный, но несколько озадаченный этой бурной радостью. Немного погодя, когда Спартак успокоился, гладиатор сказал «Радуюсь твоей радости, но еще более рады 130 товарищей, привлеченных мною к нашему союзу».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 «Я нахожу, что ты переменился с тех пор, как я видел тебя в первый раз на тайной сходке в Позуоле. Ты похорошел и стал как-то мягче. Я бы сказал, женственнее, если бы это слово было применимо к тебе». Акнома остановился, потому что Спартак вдруг ударил себя по лбу и заметно побледнел. «Боги! А она!» — пробормотал он слабым голосом,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 на которых навернулись слезы. «Скорее я покину мою сестру! Скорее покину...» Он запнулся и потом докончил. «Скорее я покину все! Все! Но только не дело рабов, угнетенных, обездоленных! Никогда! Нет, никогда!» Прибавил он, снова помолчав. «Не колеблюсь я! Не колеблюсь! Пойдем, окна Мао! Несмотря на траур, в этом доме мы найдем, чем тебе подкрепиться на кухне Суллы». Только прошу тебя, никому ни слова о нашем союзе. Воздерживайся от всяких вспышек, от всякой брани. Говоря это, он направился с гладиатором к Вилли, и вскоре оба скрылись в ней».